Хроники хранителей, 30 марта 1916 года. Пароль дня: Potius sero quan nunquam. Лучше поздно, чем никогда. Тит Ливий. Согласно сведениям наших тайных осведомителей, в течение нескольких дней следует ждать нового нападения немецких воздушных сил на Лондон, поэтому мы решили ввести протокол безопасности первого уровня. Хронограф на неопределенное время будет перенесен в документарий, а Леди Тилни, мой брат и я будем элапсировать оттуда, чтобы тратить на это не более трех часов в день. Путешествие в девятнадцатый век в этой комнате для нас не опасны. В ночное время там почти никого не бывает. В хрониках того времени ни разу не упоминается посещение из будущего, поэтому можно предположить, что никто ни разу не заметил нашего присутствия. Как и ожидалось, леди Тилни отказалась изменять устоявшимся привычкам и после короткой перепалки не смогла найти ни малейшей логики в наших аргументах, но в конце концов ей пришлось подчиниться решению нашего магистра. В условиях военного положения иногда следует действовать решительно. Сегодняшняя лапсация в 1851 год прошла в неожиданно дружеской атмосфере. Может быть, потому, что моя заботливая супруга угостила нас своим ни с чем не сравнимым пирогом, и мы не затрагивали острые темы, например, право голоса для женщин, помня жаркие споры, в которые перетекали в прошлые беседы. Леди Тил не сожалела, что мы не можем пойти на всемирную выставку в Гайд-парк, но тут мы были с ней полностью солидарны, поэтому разговор продолжался в мирном тоне. Затем леди Тилни предложила нам провести время до завтрашнего дня за покером, тем самым снова выдав свой эксцентричный характер. Сегодняшняя погода: легкий моросящий дождь, весенняя прохлада, шестнадцать градусов тепла. Отчет Тимоти Девилера. Внутренний круг. Глава первая. А стреjo меча было направлено прямо мне в сердце. Глаза убийцы казались двумя черными дырами, которые вот-вот поглотят все, что находится вблизи. В моей голове осталась лишь одна мысль: мне не выбраться. Я неуклюже попятилась назад. Мужчина последовал за мной. Я сотру с лица земли все, что не угодно Господу. Скоро земля отведает твоей крови. На эти пафосные заявления у меня нашлось возражение. земле ответить моей кровью. Эй, вы чего? Это ведь пол, покрытый плиткой. Но мне было так страшно, что я не проронила ни звука. К тому же, по его виду было понятно, что он явно не оценит в данной ситуации моё чувство юмора. Я увернулась, сделав ещё шаг назад и упёрлась спиной в холодную стену. Мой противник громко рассмеялся. Ну ладно, может у него и есть чувство юмора, просто оно чуть отличается от моего. Умри же, демон! – вскричал он и без дальнейших колебаний вонзил меч прямо в мне в грудь. Я вскочила в холодном поту, проснувшись от собственного крика. Сердце мое болело так сильно, будто его действительно пронзили острием меча. Что за кошмарный сон? Но стоит ли удивляться? События вчерашнего дня, а также и позавчерашнего. не совсем располагали к тому, чтобы уютно свернуться под одеялом и спать себе сном праведника. В моей голове роились неожиданные мысли, разрастаясь, словно плотоядные цветы. Гидеон просто притворялся. На самом деле он меня не любит. Он даже пальцем не успеет пошевелить, как женские сердца сами упадут к его ногам. В моей голове снова и снова звучал мягкий и глубокий голос графа Сен-Жермена. А также самая лёгкая на свете задача это предугадать реакцию влюблённой женщины. Интересно, как обычно реагирует влюблённая женщина, когда узнаёт, что ей врали и ею манипулировали? Правильный ответ: она созванивается со своей лучшей подругой и несколько часов подряд изливает ей душу. А потом, сидя в темноте и силы заснуть, задаёт себе один и тот же вопрос: что она вообще нашла в этом придурке? При этом она рывёт до изнеможения. Действительно, предугадать не сложно. Светящиеся цифры будильника у моей кровати показывали 3:10. Значит, я всё-таки задремала и проспала больше 2 часов. Кто-то, наверное, мама, зашёл ко мне и укрыл меня одеялом. Ещё помню, как подтянув колени к подбородку, я устроилась на кровати, прислушиваясь к учащённому биению собственного сердца. Очень странно, что разбитое сердце продолжало биться. Кажется, будто оно состоит из красных кровоточащих осколков, рассекающих меня изнутри, заставляющих меня истекать кровью. Так я попыталась описать Лесли своё состояние. Да, вполне может быть, что эти фразы звучат несколько напыщенно, прямо как фразы того типа из моего сна. Но иногда правда оказывается именно такой пошловатой. На что Лесли сочувствующе заметила: "Я очень хорошо знаю, как ты себя чувствуешь. Когда Макс меня бросил, сначала мне казалось, я вот-вот умру от любви и страданий." что у меня просто откажут все органы сразу. Ведь не зря же говорят, что любовь проходит сквозь почки, ударяет по желудку, разбивает сердце, сдавливает грудь и э -э, впивается в сердце. Но, во-первых, это проходит, во-вторых, положение твоё не настолько безнадёжно, как тебе кажется, а в-третьих, твоё сердце отнюдь не стеклянное. Вот-вот. Оно каменное, а не стеклянное, вставил я, всхлипнув. Моё сердце это драгоценный камень. А Гедеон разбил его на тысячу осколков, прямо как в видении бабушки Медди. Картинка очень эффектная. Ничего не скажешь, но нет. На самом деле, сердце сделано совсем из другого материала. Можешь уж мне поверить. Алисля откашлялась и торжественным тоном, будто посвящая меня в заповедную тайну мировой истории, произнесла: Этот материал достаточно жёсткий, Он не бьется и легко восстанавливается. Производится по тайному рецепту, который используют также для изготовления. Лесли откашлялась еще раз, чтобы усилить напряжение. Я невольно замерла. Марципанов, завершила Лесли. Марципанов? На миг я перестала всхлипывать и не смогла сдержать улыбку. Именно так. марципанов. Повторила Лесли с убийственной серьёзностью в голосе: "Настоящих, хорошего качества, с высоким содержанием миндаля. Ещё немного, и я бы захихикала". Но вдруг мне снова вспомнилось, что я самая несчастная девочка на всём белом свете, и я пробурчала в ответ: "Если это действительно так, Тогда Гедеон откусил часть моего сердца. Да ещё и ободрал со всех сторон шоколадную оболочку. Ты бы видела, как он смотрел, когда, не дав мне снова опуститься в те же горестные рассуждения, Лесли громко вздохнула. Гвенни, мне не хотелось этого говорить, но знай, твоё нытьё ничем помочь не сможет. Прекрати сейчас же. Не же не нарочно, заверила я её. Оно само всё ноет и ноет. Я была самой счастливой девочкой на свете, и уже через минуту он говорит мне, что О'кей. Где он повёл себя как настоящий подлец. Яростно перебили меня Лесли. Даже если мы и не знаем причины, то есть как так? Почему это влюблённую девочку легче победить? Как по мне, всё устроено ровным счётом наоборот. Влюблённые девочки это бомбы с часовым механизмом. Никогда нельзя знать наверняка, что она выкинет в следующую минуту. Гдеон и его дружок, жена ненавистник граф Сен-Жермен, очень сильно просчитались. Я-то думала, что он меня по-настоящему любит, но он просто притворялся. А ведь это так подло, жестоко. Ни одно слово, казалось, не может в полной мере отразить все мои чувства. Ах, моя дорогая При других обстоятельствах CD и Ной сколько влезет. Но сейчас ты просто не можешь себе этого позволить. У тебя есть важные задачи, для решения которых понадобится немало энергии. Одна из таких задач выжить. Голос Лесли казался необычно серьёзным. Так что сделай одолжение, возьми себя в руки. Химериус мне это уже говорил сегодня. До того, как удрал, оставив меня совсем одну. Этот маленький невидимый монстр абсолютно прав. Мы должны сохранять свежую голову и сопоставить все факты. Фу, что это? Погоди, я открою окно. Берти снова устроил нам газовую атаку. Вот несносная собака. Так, на чём я остановилась? Да, точно. Мы должны понять, что твой дедушка спрятал в вашем доме. Голос Лесли немного дрогнул, а Рафаэль оказался откровенно говоря очень даже полезным. Может, не такой уж он и идиот, каким кажется. Ты имеешь в виду, каким он тебе кажется? Рафаэль был младшим братом Гедеона. Недавно он перешёл в нашу школу. Именно он догадался, что в загадке, которую оставил мой дедушка, идёт речь о географических координатах. Как раз в этих координатах располагается наш дом. Как бы мне хотелось знать, насколько Рафаэль в курсе тайных знаний хранителей и путешествий во времени, которые совершает Гideon. Возможно, он знает гораздо больше, чем может показаться, сказала Лесли. По крайней мере, он не пытался дознаться, что к чему в моей истории, несмотря на то, что мистические триллеры последнее время пользуются в Лондоне бешеной популярностью. Достаточно разумное решение с его стороны не задавать лишних вопросов. Тут она на секунду запнулась. А ещё у него такие красивые глаза. И это точно. Его глаза были действительно прекрасными, такими же, как у Гедеона, зелёными, глубокими, в обрамлении густых тёмных ресниц. Не то чтобы меня это задело, просто констатирую факт. Я в тебя влюблён, сказал Гедеон. Взгляд у него был при этом совершенно серьёзным. Он смотрел мне прямо в глаза. Я тоже не могла отвести от него взгляд и верила каждому его слову. Слёзы снова покатились по моим щекам. Я уже не могла сосредоточиться на том, что говорила Лесли. Но я надеялась, что послание окажется каким-нибудь длинным письмом или, например, дневником, который бы объяснил нам всё, что все они от тебя скрывают. А может быть, и ещё чуть-чуть Тогда нам не пришлось бы метаться в догадках. Мы смогли бы составить настоящий план действий. Такие глаза нужно запретить или хотя бы издать закон, предписывающий парням с такими прекрасными глазами носить солнечные очки. Кроме разве что тех, кого для равновесия природа наделила огромными ушами или чем-нибудь подобным. Гвенни, ты что, опять ревёшь? Интонация Лесли была та же, что и у миссис Кантер, нашей учительницы географии, когда она отчитывала ученика за бывшего домашнее задание. Милая моя, пора бы тебе прекратить снова и снова над собой издеваться и бередить незажившие раны. Нам нужно начать думать беспристрастно. Ты права. Мне пришлось сделать над собой недюжинные усилия. Я постаралась вытеснить из своих мыслей прекрасные глаза Гидеона и придать своему голосу немного больше уверенности. Надо же было поблагодарить Лесли хоть чем-то. В конце концов, именно она поддерживала меня в эти сложные дни, не требуя никаких объяснений и не придумывая никаких отговорок. Прежде чем ей это надоест, надо успеть сказать, как я рада, что она у меня есть. Ну и что из того, если я снова немножко поплачу на этот раз от умиления. А я люблю тебя ещё сильнее, заверила меня Лесли. Какой скучной была бы моя жизнь не будь в ней тебя. Когда мы распрощались и пообещали друг дружке начать ложиться спать, на часах было почти 12. На несколько минут я действительно почувствовала себя лучше, но сейчас, в 10 минут четвёртого, мне так хотелось позвонить ей снова и ещё раз завести свою грустную песню сначала. По своей природе я вовсе не была плаксой, но сейчас, страдала от любви впервые в жизни. По-настоящему страдала. Все остальные проблемы отодвинулись на второй план. Даже выживание казалось мне делом второстепенным. И если уж совсем на чистоту думать о смерти, было даже немножко приятно. Я ведь буду не первый, кого любовь довела до трагического конца. И компания у меня не самая захудалая: Русалочка, Джульетта, Покахонтас, дамы с камелиями, мадам Баттерфляй, а теперь к ним присоединяюсь и я, Гвендолин Шефферд. Было бы неплохо, однако, отказаться от рокового удара кинжалом в сердце. Я чувствовала себя такой разбитой, что вполне могла бы умереть от чехотки, а это гораздо возвышеннее и романтичнее. Бледная и прекрасная, как белоснежка, я буду лежать на кровати, волосы красиво струятся по подушке. Гидон встанет предо мной на колено и предастся горьким стенаниям. Что же он надевал? Ах, если бы он только прислушался к моим последним словам. Но сначала мне срочно надо заскочить в туалет. Мятный чай с большим количеством сахара и лимоном считался в нашей семье чем-то вроде панацеи против страданий, а я выпила целый чайник этого напитка. Ведь только я вошла в дом, как мама сразу заметила, что со мной что-то не так. В этом не было ничего удивительного, потому что от постоянных слёз мои глаза стали красными, как у кролика альбиноса. Вряд ли она поверила бы истории, которую Химериус придумал для меня в качестве отговорки, будто по пути из замка хранителей домой, прямо в лимузине, меня заставили резать лук. "Они обидели тебя, эти проклятые хранители? Что случилось?" спросила она. На этих словах мои воображаемые страхи испарились. Взгляд у мамы был жалостливым и одновременно яростным. "Я убью фалька, если только Никто мне ничего не сделал, мам, поспешно заверила её я. И ничего не случилось. Так она тебе и поверила. Ты почему не рассказала про лук? Никогда ты меня не слушаешь. Химериус вцепился когтками в половицу. Он это маленькая фигурка, некогда украшавшая сточный жолоб. У Химериуса были большие уши, крылья летучей мыши, длинный чешуйчатый драконий хвостик, а на кошачьей голове Красовались два маленьких рога. К сожалению, вид у него был куда более милый, чем его суждение, но никто, кроме меня, Химериуса, не видел и не слышал, поэтому приструнить его тоже было некому. С раннего детства я могла видеть демонов и привидения, а также разговаривать с ними, но всегда считала это лишь странной особенностью, с которой мне приходилось мириться. Но потом появилось ещё одно, куда более странное, 2 недели назад я узнала, что отношусь к тайному кругу 12 путешественников во времени. И теперь каждый день мне придётся пару часов проводить где-нибудь в прошлом. Вообще-то это проклятие, то есть извините, это дар путешественника во времени должна была унаследовать моя кузина Шарлотта. Она бы подошла на эту роль куда лучше моего. Но выяснилось, что отдуваться за наше поколение придётся мне. На самом деле, мне стоило догадаться об этом заранее. Я всегда была очень невезучей. На Рождество, например, когда в классе все пишут на клочке бумаги своё имя, переворачивают и вытягивают листик с именем того, кому ты готовишь рождественский подарок, мне всегда выпадало имя учительницы. Ну что, скажите, на милость можно подарить учительнице? Если у меня были билеты на концерт, Я безветно заболевала. Это я частенько практиковала и во время каникул. А если мне во что бы то ни стало надо было выглядеть хорошо, то на лбу появлялся предательский прыщ, большой, словно третий глаз. Сначала может показаться странным, как я посмела сравнивать путешествие во времени с каким-то там прыщом. Кто-то может даже позавидовать или решить, что блуждать во времени очень весело, но в действительности это не так. Прыжки в прошлое Дело очень тяжёлое, нервное и даже опасное. Да, и не стоит забывать и вот о чём. Не унаследовав я этот идиотский дар, никогда бы мне не пришлось встретить Гидеона. А значит, моё сердце, неважно из чего оно там сделано, пусть даже из марципана, было бы до сих пор целым. Гидеон, этот паршивец, тоже был одним из 12 путешественников во времени, одним из многих живущих в наши дни. Остальных Можно было встретить в прошлом. Ты плакала, резонно заметила мама. Вот видишь, выкрикнул Химериус. Сейчас она тебя раскусит как орешек и бай-бай, больше не выпустит из-под надзора ни на секунду. Что тогда получится из нашего ночного плана по поиску клада? Ничего, шеньки. Я скорчила ему рожу, давая понять, что сегодня ночью мне точно не будет дела ни до каких кладов. Именно так следует поступать с невидимыми друзьями, если не хочешь, чтобы тебя приняли за сумасшедшего и решили, что ты разговариваешь с пустым местом. Срочно вру, что ты решила проверить, как действует твой газовый баллончик, и случайно пшикнула себе в глаза, прокаркало пустое место. Но я слишком вымоталась и устала, чтобы врать более-менее правдоподобно. Я подняла на маму свои заплаканные глаза, И просто попробовала сказать ей правду, делая паузы и набираясь смелости. Мне мне так плохо просто потому, что все девочки иногда страдают, понимаешь? Ах, солнышко мое! Но когда я созваниваюсь с Лесли, мне сразу становится лучше. К нашему с Химериусом удивлению, маму это объяснение вполне удовлетворило. Она заварила мне чаю и поставила на ночной столик чайник, а рядом с ним мою любимую чашку в горошек. Затем она погладила меня по голове и закрыла за собой дверь. Даже традиционных замечаний вроде Гвен, уже начало 11, ты болтаешь по телефону уже 40 минут, вы же утром только виделись в школе, мне сегодня не досталось. Иногда она действительно умела быть лучшей мамой на свете. Со вздохом я свесила ноги с кровати, спрыгнула и потопала в туалет. Почувствовав легкое дуновение, обернулась. Химериус, ты тут? спросил я в полголоса и попыталась нащупать выключатель. Это уж как посмотреть, отозвался Химериус, раскачиваясь вниз головой на коридорной лампе. Он зажмурился от неожиданного света. Только если ты снова не надумаешь превратиться в маленький комнатный фонтан. голосом писклявым и плаксивым, но вы очень похожим на мой, он передразнивая завыл. А потом он сказал, что я вообще не соображаю, что говорю, а потом я говорю: "Да или нет?" А потом он говорит: "Да, но только перестань плакать". Химериус театрально вздохнул. И всех видов людей, девчонки самой утомительной. Хуже могут быть только бухгалтеры на пенсии, продавщицы колготок, И председатели садовых товариществ. Ничего не могу обещать, сказал я шёпотом, чтобы не разбудить никого из домочадцев. Давай-ка лучше не будем вспоминать сам знаешь о ком, а не то фонтан может снова заработать. Я всё равно уже слышать не мог этого имени. Давай что ли займёмся наконец чем-нибудь полезным, например, поищем клад. Поспать было бы сейчас куда полезнее, но я, к сожалению, чувствую, что заснуть у меня Уж точно не получится. Как по мне, можем начинать поиски. Но сначала пойду-ка я избавлюсь от лишнего чая. Чего? Я указала на дверь туалета. Ах, вот как, сказал Химериус. Я пока что побуду здесь. Моё отражение в зеркале над умывальником оказалось куда более симпатичным, чем я ожидала. Никаких признаков чехотки, к сожалению, не было и в помине. Лишь веки немного припухли, как будто я нанесла на них слишком много теней. Где ты вообще пропадал-то всё это время, Химериус? спросила я, вернувшись из туалета. Случайно не у не у кого? Химериус скорчил возмущённую рожу. Не думаешь ли ты, что я был у того, чьё имя мы решили не называть? Вообще-то, да. Мне бы так хотелось знать, как Гедеон провёл этот вечер. Заживает ли рана на его руке? И говорил ли он с кем-нибудь обо мне? Может, он сказал что-то вроде: "Всё это было одним большим недоразумением. Я, конечно же, люблю Гвенделин и никогда перед ней не притворялся". Но «Ну уж нет. Я бы на это не пошёл. Химериус расправил крылья и, вспорхнув, приземлился на пл. Он еле доставал мне до колена. Но я вовсе не улетал. Я как следует осмотрел дом. Если кто-то и может найти этот клад, так только я. Во-первых, потому что никто из вас не умеет проходить сквозь стены. А ещё вы не можете безнаказанно рыться в шкафчиках бабушкиного комода, как могу это делать я. Должно же быть хоть какие-то преимущества, если ты невидимка. сказал и я, решив при этом не упоминать, что Химериус, будучи духом, не смог бы выдвинуть даже самый маленький ящичек своими приведенческими когтями. Ни один из духов, с которыми мне довелось познакомиться, не умел передвигать предметы. Большинство из них даже на маленький сквозничок не были способны. Но ты ведь уже в курсе, что мы ищем вовсе не клад, а просто какое-то напутствие моего дедушки, которое должно нам помочь в дальнейшем расследовании. Дом битком набит разным кладо подобным хламом. Я уже молчу о всевозможных тайниках и укрытиях. Невозмутимо продолжал Химериус. Некоторые стены на втором этаже состоят из двух слоев, а между этими слоями находятся тайные ходы. Они явно не рассчитаны на толстопопах искателей приключений, слишком уж узкие. Правда, что ли? Об этих ходах я до настоящего момента даже не догадывалась. А как туда попасть? В большинстве комнат двери внутрь стен просто замаскированы обоями, но открытые ходы всё ещё сохранились в шкафу твоей двоюродной бабушки, а также за этим неуклюжим буфетом в столовой. А ещё в библиотеке. Классический трюк. Дверь спрятана за одним из стеллажей. От библиотеки, кстати, расходятся два потайных хода. Один заканчивается прямо перед дверью мистера Бернхарда, auf der rue на третьем этаже. Вот каким образом мистер Бернхард умудряется неожиданно возникать из ниоткуда, пробормотал я. Это ещё не всё. В большой каминной трубе, которая прикреплена к стене дома номер 83, есть лестница, по которой можно выбраться на крышу. Из кухни в эту трубу уже не попадёшь, потому что камин заложили кирпичом. Но в стенном шкафу, который стоит в конце коридора, Есть отверстие достаточно большое, чтобы в него смог пролезть, например, Санта-Клаус или ваш жутковатый дворецкий или трубачист. А теперь поговорим о подвале. Химериус сделал вид, будто не заметил моих слов. Интересно, знают ли ваши соседи, что тайный ход ведёт прямо к их дому? Но пауки там будь здоров. Тому, кто их боится, лучше туда не соваться. Давай тогда сначала лучше поищем в каком-нибудь другом месте, поспешно сказала я, даже забыв, что надо говорить шёпотом. Если бы мы знали, что именно ищем, было бы, естественно, гораздо проще. Химерус почесал задней лапкой подбородок. В принципе, это может быть что угодно. Чучело крокодила в чулане, бутылка виски, спрятанная за книгами в библиотеке, связка писем в тайном отделении секретаря твоей двоюродной бабушки. Ящик, который стоит в одном из ходов в стене. Ящик внутри стены перебил его я. А что там ещё? Флигель, химерю скивнул. Ой, кажется, ты разбудил брата. Я обернулась. В проходе своей комнаты стоял мой двенадцатилетний брат Ник. Обе его руки были запущены в рыжие спутанные волосы. С кем ото ты там разговариваешь, Гвенни? Ник Сейчас ночь, прошептала я. Возвращайся в постель. Ник нерешительно смотрел на меня, и я чувствовала, как он просыпается с каждой секундой. Что-то там говорило про ящик внутри стены. Я хотел его поискать, но, наверное, подожду, пока рассветёт. Чушь, сказал Химериус. В темноте я вижу так же хорошо, как, скажем, сова. Кроме того, как же мы будем обыскивать дом, когда все проснутся? Ты же не хочешь, чтобы все они путались у тебя под ногами. У меня есть фонарик, сказал Ник. А что это за ящик такой? Точно не знаю, я на секунду задумалась. Возможно, его оставил дедушка. Ого, заинтересованно протянул Ник. И где же примерно спрятан этот ящик? Я вопросительно посмотрела на Химериуса. Я видел его сбоку в тайном ходе, который начинается за толстым всадником с бакинбардами, ответил Химериус. Но кто же будет прятать секретные материалы, ну, или клад в какой-то скучной коробке? Крокодил, как по мне, гораздо лучше подходит на роль тайника. Кто знает, чем он там набит? Предлагаю его вспороть. Мы с крокодилом как-то раз уже встречались, поэтому мне не очень хотелось продолжать это знакомство. Сначала мы заглянем в этот ящик. Ход в стене? Это уже интересно. Скука-то! Про куда хотел Химериус? Может, старик просто прятал там табачок от своей жёнушки или в голову ему пришло что-то весёлое, потому что Химериус вдруг совсем оживился и улыбался, или труп нерадивой служанки. Ящик стоит внутри тайного хода, который начинается от портрета прапрапрадедушки Хью, объяснила я Нику. Но я только сгоняю за фонариком. Братишка уже развернулся и скрылся в комнате. Я вздохнула. Ну и что ты опять вздыхаешь? Химериус скорчил рожу. Что плохого, если Ник пойдёт с нами? Он расправил крылья. Я быстро облечу дом, погляжу, спят ли остальные глубоким и спокойным сном. Мы же не хотим спалиться на глазах твоей любопытной тётки как раз в тот момент, когда будем доставать дедушкины алмазы. Какие ещё алмазы? Думай о хорошем, крикнул Химериус улетая. Что бы тебе хотелось найти? Алмазы или кости нерадивой гувернантки? Главное, настроиться на правильный лад. Встречаемся перед толстым дядюшкой на кляче. Ты что? разговариваешь с привидением, Ник снова появился за моей спиной. Он потушил свет в коридоре, а вместо него включил свой фонарик. Я кивнула. Ник ни разу не усомнился в том, что я могу видеть духов и привидений, даже наоборот. Ещё когда ему было 4 года, мне 8. Он изо всех сил защищал меня, если кто-то не верил моим рассказам, как, например, тётя Гленда. Каждый раз мы ссорились, когда приходили в универмаг Харроудс, и переступая порог, я здоровалась с милым мистером Гризлом в красивой униформе. Мистер Гризл на то время уже 50 лет как был мёртв, поэтому никто не понимал, почему я останавливалась перед входом и начинала вещать о монаршей семье. Мистер Гризл был ярым почитателем королевы, или о засушливом июне. Погода была второй любимой темой мистера Гризла. Одни смеялись, другим детское воображение казалось божественным. В большинстве случаев они подтверждали это высказывание, поглаживая меня по голове. Третьи молча качали головой, но никто так сильно не злился, как моя тётя Гленда. Она краснела, тихо ругалась и продолжала тащить меня внутрь. Если я упиралась, она указывала на Шарлотту и требовала брать пример с неё. Шарлотта, кстати, уже тогда была такой идеальной, что даже шпилька никогда не выпадала из ее волос. Но самой большой подлостью с ее стороны было то, что тетя грозилась лишить меня десерта. Иногда она действительно приводила свои угрозы в действие, а я любила все десерты без исключения, даже сливовый компот. Но я просто не могла себе позволить молча пройти мимо мистера Гризла. Каждый раз Ник старался мне хоть чем-нибудь помочь. Он умолял тётю Гленду оставить меня в покое, ведь у бедного мистера Гризла нет больше ни одной живой души, с которой он мог бы поболтать. Но каждый раз тётя Гленда умело парировала его замечания. Приторным голосом она говорила что-то вроде: "Ах, малыш Ник, когда ж ты наконец поймёшь, что твоя сестра просто хочет как-то выделиться? Никаких привидений не существует. Или, может, ты и тоже видишь кого-нибудь из них?" Тогда Ник понура качал головой, а тётя Гленда победно хохотала. В тот день, после которого она решила больше никогда не брать нас с собой в Универмак, Ник вдруг изменил свою тактику. Этот малыш с пухлыми щёчками. Ах, каким же он был славным ребёнком! Так мило картавил. А вдруг встал прямо напротив тёти Гленды и закричал: "А знаешь, что мне только что сказал мистер Гризл, тётя Гленда?" Он сказал, что ты злая и сурашная ведьма. Мистер Гризл такого, естественно, никогда не говорил. Для этого он был чересчур вежливым, а тётя Гленда слишком хорошей покупательницей. Но вечером перед нашим походом мама пробормотала что-то вроде этого. Тётя Гленда крепко сжала губы и гордо прошествовала мимо нас, держа за руку Шарлотту. Дома затем разгорелся нешутошный скандал. Мама обижалась, что нам с Ником пришлось самим искать дорогу домой, а тётя Гленда сразу раскусила, что страшный, то есть сурашный, как выразился Ник, ведьмой, обозвать её могла только сестра. Всё закончилось тем, что тётя Гленда перестала брать нас с собой. А словом сурашная мы частенько пользуемся и по сей день. Когда я стал постарше, то перестал рассказывать всем подряд, что умею видеть вещи которые скрыты от остальных. Это самая умная тактика, если не хочешь, чтобы тебя приняли за сумасшедшую. Только от брата и сестры, а ещё от Лесли, я никогда не скрывала своих умений. Эти люди верили мне всегда. Маме и бабушке Медди иногда было сложно понять, но во всяком случае они никогда не выставляли меня на посмешище. Бабушка Меди на собственном опыте прекрасно знала, каково это, когда тебе никто не верит, потому что время от времени у нее случались странные видения. Оно симпатичное, прошептал Ник. Луч света, исходивший от его фонарика, дрожал и перепрыгивал по ступенькам. Кто? Привидение. Сойдет, пробормотал я, не отклоняясь от правды. А как оно выглядит? Довольно мило. Но она думает, что вид у него ужасно опасный. Пока мы на цыпочках пробирались на третий этаж, где жили тётя Гленда и Шарлотта, я как могла попыталась описать брату Химериуса. "Ух ты", прошептал Ник. "Невидимый домашний питомец. Вот это тебе повезло". "Питомец. Только не вздумай назвать так Химериуса, когда он вернётся". Проскользывая мимо комнаты моей кузины, я так надеялась услышать, как та храпит во весь голос, но, конечно же, не уловила ни звука. Идеальные девочки не издают во время сна никаких некрасивых звуков. Сурашно. Мы спустились еще на полэтажа вниз, и тут Ник принялся широко зевать. Меня обуяло чувство вины. Послушай, Ник, сейчас пол четвертого утра, тебе скоро идти в школу. Мама меня укакошит, если разузнает, что я мешаю тебе нормально высыпаться. Но я совсем не хочу спать. А ты, если вдруг решишь продолжить без меня, это будет просто подло с твоей стороны. Что же дедушка там спрятал? Понятия не имею. Может, книгу, в которой он все объясняет, или хотя бы письмо. Дедушка был магистром ложих хранителей. Он прекрасно знал все обо мне и об этой канители с прыжками во времени. К тому же он точно знал, что вовсе не Шарлотта унаследовала этот ген, потому что я встретила его самого в прошлом и рассказал ему об этом. Вот и хорошо сделала, прошептал Ник и почти престыжено добавил. Честно говоря, я почти его забыл. Помню только, что он всегда был в хорошем настроении и никогда не сердился на нас в отличие от леди Аристы. А пахло от него всегда карамелью и какими-то смешными пряностями. Это из-за табака. Он курил трубку, осторожно. Я успела удержать Ника, прежде чем он наступил на следующую половицу. Мы миновали третий этаж, но чтобы добраться до второго, нам надо было преодолеть парочку гнусных ступенек, которые страшно скрипели. Многолетняя практика проскальзывания ночью в кухню за сладостями должна была хоть чему-то меня научить. Мы обошли опасные места и добрались наконец до портрета прапрапрадедушки Хью. Ну что ж, попробуем. Ника светил фонариком лицо нашего предка. Как всё-таки некрасиво с его стороны было обозвать лошадь толстушкой Энни. Лошадь-то как раз стройна, как берёзка, а вот сам он похож на откормленного поросёнка с бородой. Да, мне тоже так кажется. Я нащупала за холстом ручку, которая приводила в действие механизм по тайной двери. Он, как всегда, немного заедал. Все спят как младенцы. Химериус приземлился на ступеньку около нас. Все, кроме мистера Бернхарда. У него очевидно бессонница. Но не волнуйся, это нам не помешает. Я застукал его в кухне. Он там подъедает холодные куриные колбаски и смотрит фильм с Клинтом Иствудом. Вот и хорошо. С привычным скрежетом картина подалась вперёд, и перед нами открылся вход, пару ступенек между стенами, который велик к следующей двери. Через неё можно было попасть в ванную на втором этаже. С другой стороны она была замаскирована зеркалом высотой в человеческий рост. Раньше мы часто бегали туда. Нам нравилось щекотать себе нервы, ведь никогда нельзя было знать наверняка, вдруг в ванной кто-нибудь моется. но настоящее применение этого тайного хода так и осталось для нас загадкой. Может, кто-то из наших предков просто любил вдруг без предупреждения пропадать и появляться в другом месте. Так где же стоит этот ящик Химериус? спросил я. Шлево между стенами. Я не могла точно рассмотреть в полутьме, что там делает Химериус, но казалось, будто он пытается что-то выпленуть. Химериус. Такое имя и не сразу выговаришь, бурчал Ник. Я бы назвал его Хемик или Мерик. Можно я принесу этот ящик? Он стоит слева, сказала я. Хемик или Мерик, не дождетесь? Да я нашследник шлавного рода могущественных демонов. Наши имена. Скажи, что ты там жуешь? Химериус что-то выплюнул и причмокнул. Уже ничего. Полакамелся тут одним голубком, который заснул на крыше. Перья, будь они неладны. Но ты ведь не умеешь есть. Коль кто вообще ничего не знает, но так и лезет вставить свои 5 копеек. Обиженно пробубнил Химериус. И даже маленького голубочка мне не простит. Ты не можешь съесть никакого голубочка, повторил я. Ты привидение. Я демон и могу пожрать всё, что только захочу. Однажды я проглотил целого священника вместе с сутаной и стоящим воротничком. Ты что так недоверчиво смотришь? Следи лучше, чтобы никто нас не застукал. Эй, ты что, не веришь мне? Ник тем временем спустился вниз и осветил проем стены своим фонариком. Ничего я тут не вижу. Так ведь ящик-то за кирпичами в потайной комнате, ты тупица! сказал Химериус. И я не вру. Если я говорю, что съел голубя, значит, съел, и всё тут. Он в комнате за кирпичами, просветила Яника. Но мне не кажется, что я смогу отодвинуть хоть какой-то из этих камней. Мой младший братишка встал на колени и для пробы нажал на стену в некоторых местах. Эй, я с тобой разговариваю, сказал Химериус. Ты что, решил меня не замечать, а? Плакса вакса. Я ничего не ответила, и тогда он закричал: "Ладно, ладно. Это был привиденческий голубь. Но он ведь тоже считается". Привиденческий голубь. Ой, насмешил. Если бы даже существовало какое-нибудь там привидение в виде голубя, ты бы всё равно не смог его съесть. Духи не могут убивать друг друга. Они сидят как в литые все эти кирпичи. Сдвинуть их невозможно", отчитался Ник. Химерус востерженно фыркнул. Так, во-первых, даже голуби иногда решают остаться на земле после своей смерти, кто их знает зачем. Может, не свели счёты с какой-нибудь там кошкой. Во-вторых, объясни мне будь добра, как ты собираешься отличить привиденческого голубя от любого другого? И в-третьих, их привиденческой жизни конец, когда они попадают ко мне в пасть, потому что не знаю сколько раз можно тебе повторять, я демон. В вашем мире со мной не слишком-то считаются, но в мире привидений я довольно большая шишка. И когда ты наконец это поймешь? Ник снова встал перед стеной и пару раз ударил по ней ногой. Нет, ничего не получится. Шш, перестань, это слишком громко. Я высовала голову из прохода и с укором посмотрела на Химериуса. Ну, шишка, что скажешь? О чем? Заметь, ни о каких кирпичах, которые можно было бы сдвинуть, я не упоминал. И как же нам туда добраться? С помощью молотка и зубила, последовал ответ. Но дал его вовсе не Химериус, а мистер Бернхарт. Я замерла от страха. Он стоял всего в каком-то метре от меня. В полутеме я видела, как сверкала золотая оправа его савиных очков и его зубы. Может, он улыбался? Вот чёрт! Химерус от волнения сплюнул струйку воды прямо на перила. Он что, проглотил все сосиски одним махом? Или, может, фильм попался некудышный, на Клинта Иствуда больше никакой надежды. К сожалению, я не смогла ответить ничего вразумительного, и лишь тихо пробормотала: "Что что?" "Молоток и зубила могли бы очень пригодиться", невозмутимо повторил мистер Бернхард. "Но я предлагаю отложить вам все это предприятие. Не стоит лишать сна стальных домочадцев, быть может, стоит достать сундук из укрытия в более благоприятное для этого время. Ах, вот и господин Ник. Он не моргая глядел прямо на свет фонарика, босяком. Да вы же простудитесь. Сам он был в тапочках и элегантном халате с вышитой монограммой ВБ. Вальтер, Вилли, Вайджент. Для меня мистер Бернхард всегда был человеком без имени. "Откуда вам известно, что мы ищем именно ящик?" спросил Ник. Голос его звучал довольно бойно, но в его широко открытых глазах читались такой же страх и такое же смущение, которое ощущала и я. Мистер Бернхард поправил очки. "Но «Ну, предположительно, потому что этот, как вы выразились, ящик я замуровал туда собственными руками. Речь идёт о резном, инкрустированном драгоценными камнями сундуке, Это антиквариат начала XVIII века, который принадлежал вашему деду. А что внутри? спросил я, когда ко мне снова вернулся голос. Мистер Бернхард с упрёком посмотрел на меня. Само собой разумеется, я не посмел задать подобный вопрос. Я всего лишь спрятал здесь этот сундук по приказу вашего деда. Да прямо там. Так я ему и поверил. мрачно прокомментировал Химериус. Этот тосуёт свой любопытный нос куда попало и крадётся тихо, как мышь, распроворвшись в укромном местечке со всеми куриными колбасками. Это всё из-за тебя, недоверчивый брызгалка с слезами. Если бы ты не пыталась постоянно вывести меня на чистую воду, он бы не застал нас так неожиданно этот старикан. Разумеется, я с радостью помогу вам достать этот сундук, продолжал мистер Бернхард. В нашем распоряжении сегодняшний вечер, когда ваши бабушка и тётя отправятся на встречу дам Rotary клуба. В связи с чем я предложил бы вам вернуться в постель, ведь скоро утро, а затем вам предстоит ещё провести целый день в школе. А, как бы не так. Только мы уйдём, как он достанет из стены эту штуковину и дело с концом, сказал Химериус. Приберёт к рукам все алмазы, а для нас положит в ящик парочку гнилых орехов. Знаем мы таких помощников, чепуха пробормотал я. Если бы мистер Бернхард хотел поступить именно так, он давно бы уже это сделал, ведь никто, кроме него, об этом ящике не догадывался. Что же это может быть, что наш дедушка мог замуровать в собственном доме? Почему вы хотите нам помочь? спросил Ник. Этот вопрос вертелся и в моей голове, но Ник неожиданно опередил меня. потому что я отлично умею обращаться с молотком и зубилом, сказал мистер Бернхард. Понизив голос, он добавил: потому что ваш дед, к привеликому сожалению, не может быть с нами, чтобы посодействовать мисс Гвендалин. Мне снова показалось, что мою шею сдавили жгутами. Я чувствовала, что вот-вот расплачусь. "Спасибо", кивнула я. Не стоит радоваться прежде времени. Ключ от сундука утерян. Не знаю, поднимется ли у меня рука на то, чтобы пойти сломом на это произведение искусства, мистер Бернхард вздохнул. То есть вы ничего не скажете нашей маме и леди Аристе, спросил Ник. Ни единого слова, если вы сейчас же отправитесь спать. Передо мной в полутьме снова блеснули его зубы, затем он развернулся и зашагал вверх по лестнице. Спокойной ночи. Попробуйте все-таки, хоть не надолго, заснуть. Спокойной ночи, мистер Бернхарт, пробормотал Ник. Старый хрыч, каркнул Химериус. Я за тобой слежу теперь во все глаза. Так и знай.